Нечего зря болтать языком. Я молодой, дайте мне послужить. Кому послужить? Народу. Народу хочешь послужить, говорит Егоров. Бес, сукин сын. Бандиты смеются. Они рады. Военком, да еще студент. Свалилось длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы и из глаз покатились слезы. Товарищ полковник, товарищ полковник, Я вернулся в палатку, и из палатки услышал виск. Так не кричит человек, так визжит подстреленный заяц. 25 июля За лагерем бежит речка, приток Днепра, взмостя. Держась рукой злозняк, я спускаюсь к заводе, к тихой воде. Осока царапает мне лицо,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 Бедный дух, ничтожный дух, дуновенье роковое, вьет, кружит меня, как пух, Мчит под небо громовое. Не о нас ли сказаны эти слова? Не пухли мы, не пухли повешенный военком, сожженный Синицын, запорытый до полусмерти Кузьма, не пухли Федя, Егоров, Макеич, мы все, зеленые, красные, белые, навоз,